Франциска Арсак. Горы судьбы Прочитано специально для пафин-кафе при поддержке слушателей на Патреоне В контрольной башне Астропорта Джонвиль вспыхнула красная лампочка и зазвенел звонок. Кофиру-2 приближался звездолет.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 Кларк наградил маленького корейца уничтожающим взглядом, пожал плечами и тоже занял свое место у пульта. Экран осветился, на нем появилось лицо капитана звездолета. Вызывает Денеп, смешанный грузовоз Денеп компании межпланетных перевозок. Прошу разрешения на посадку. Должен высадить двух пассажиров, вернее, одного с половиной. Что вы имеете в виду? Увидите сами, какой квадрат вы мне даете.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 Сверхлев повернул к Терай Лапраду свою огромную голову, наполовину прикрыл желтые глаза и зевнул. «Это все, что ты мне скажешь, Лео? Ну ладно, пока». Терай пришлось нагнуться и боком протиснуться сквозь узкую дверь каюты, непредусмотренную для такого гиганта, как он. Два метра десять нечасто встретишь даже среди олимпийских атлетов. Также он вынужден был скорчиться и в лифте, поднимавшим его в кабину управления.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 Для минерального сырья это роли не играет, а вот для машин, товаров о людях или животных я уж и не говорю. Даже сосисочного фарша не получается. Так что пока без нас и без наших кораблей не обойтись, дружище. И капитан Лутроп захохотал, откинувшись на спинку своего кресла. Тарай обвел глазами остальных членов экипажа Макнейши и Ямамота.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 Крыша обрушилась, и они слева спаслись только чудом. Пропадена пропадом эта земля со всеми ее сумасшедшими. Ведомый направленным лучом, Денеп плавно опустился на гравитронах и коснулся бетона. «Ну вот, Лапрат, желаю удачи. Не представляю, чем может привлечь эта богом забытая планета такого человека, как вы. Молчу, молчу, меня это не касается. Не исключено, мы когда-нибудь еще увидимся, а?»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 С недовольным видом Лео позволил надеть на себя ошейник, покорно последовал за Тираев пассажирский лифт, и они вместе вышли на трап. В это мгновение служащий второго класса Луиджи Тачини, сидевший в башне Астропорта, взглянул на экран телетайпа и невольно воскликнул. «Вот это да! Знаешь, дядя, кто к нам прибыл на Деннебе? Лапрат! Трижды рекордсмен мира! Олимпийский чемпион!»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 На площадке у трапы появился высокий человек, за которым важно выступал лев. «Подумать только, встретить его здесь! Быть может, даже поговорить?» Голос Луиджи прерывался от восторга. «Подумаешь, такой же человек, как и все. Такой же, как и все? Вы слышали? Три мировых рекорда за два дня последней Олимпиады. Такой же, как и все. не дядя, ты просто ничего не понимаешь в спорте. Ладно, главное, не подходи близко к его приятелю». Зазвонил телефон, точине старший взял трубку. «Говорит старжин директор ММБ на Афире-2. На Денебе должен прибыть один из наших геологов, господин Лапрат. Немедленно направьте его ко мне и не морочьте ему голову всякой чепухой. Понятно?» «Да, господин старжин. Будет исполнено, господин старжин». Тот молча отключился.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 Не могли бы вы сказать вашему зверю, чтобы он не дышал мне в затылок, меня это немного отвлекает. Ему незачем повторять, он уже понял, месье Точини, Луиджи Точини. Так вот, Точини. Лео не простой лев, это пара лев, или, как говорят газетчики, сверхлев. С помощью направленных мутаций удалось создать существо, равное по уму семилетнему ребенку. Он уже не зверь. Видите, какой у него мощный выпуклый лоб. Лео понимает простую речь и может по-своему отвечать. Сверхлев испустил полувнятное ритмичное рычание. «Это он с вами поздоровался. Потрясающе! И кто же такое сотворил? Мой отец и его друзья. Они погибли. А вместе с ними и моя мать. Это что же, эти сверхлевы взбунтовались? О нет, десятки психопатов забросали лабораторию зажигательными гранатами. Только мы с Лео и остались в живых». «Но за что?»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 Для начала займетесь составлением карт. Мы предоставим в ваше распоряжение все необходимые средства, конечно, в пределах возможного, однако потребуем соответствующей отдачи. И ещё одно. Этот ваш зверь. Он будет вас стеснять и может оказаться опасным. Советую вам избавиться от него, пока не случилось беды. Терай встал. «Лео включен в подписанный мной контракт. Он сопровождает меня повсюду. Если вы не согласны, контракт будет расторгнут, и я немедленно улетаю. Деноп еще здесь». «Ну, не будьте таким вспыльчивым. Я забочусь о ваших же интересах. Но если вы смотрите на это таким образом... Короче, ваш зверь целиком на вашей ответственности. Это понятно?» «Понятно. Вы не могли бы мне порекомендовать отель?» В Джонвиле нет отелей. Мы тут все пионеры, господин Лапрат, не забывайте. Кстати, здесь немало таких молодцов, которые не испугаются ни ваших мускулов, ни вашего льва. А хижина для вас еще строится. Мы думали, что вы прибудете на корабле нашей компании, то есть не раньше, чем через месяц. А пока есть лишь маленькая гостиница при Харчевне. Может быть, там найдется для вас комната. Не знаю, только примут ли они вашего зверя. Попытаю счастье. Да, еще одно, Лапрат. «Как можно меньше якшайтесь со стиками». «Со стиками?» «Это аборигены, так их называют изыскатели стики или палки. Они похожи на палки. К счастью, стики не относятся к гуманоидам, и у нас здесь нет никаких историй с их женщинами. А ведь говорят, на других планетах мужчины... Ну да ладно. Грузовик доставит вас с вашим багажом до гостиницы, завтра жду вас с докладом в дирекции ровно в восемь. Кстати, купите себе офицерские часы, их продают в магазине компании». «Здесь на эфире сутки составляют 25 земных часов и 12 минут, а я привык к точности, господин Лапрат. харчевня Харчевня-гостиница оказалась приземистым бревенчатым домом в два этажа, стоящим в конце улочки из хижин изыскателей, рабочих инженеров. Содержала это заведение еще молодая вдова, мадам Симпсон, с помощью своей 17-летней дочери Анны. Несмотря на опасения старжина, Лео здесь приняли хорошо.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 Терай вошёл в бар и уселся в углу, Лео растянулся у его ног. Бесцветная служанка спросила, что им подать. «Для меня пиво, для Лео, пожалуйста, кока-колу в большой миске». «Кока... для этого зверя? Что поделать, в смысле напитков у него дурной вкус? Вы издеваетесь? Принесите и увидите сами». Посетители столпились вокруг них, с любопытством ожидая продолжения. Раздосадованный тирай встал.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 Когда Терай объяснял уже в десятый раз, зачем он прибыл на афир второй, в бар вошел человек, при виде которого все понизили голоса. Маленький механик-парижанин, сидевший слева от тирай привстал на цыпочки и шепнул ему на ухо. «Это голландец! Не вздумай с ним связываться!» Лапрат обернулся, окинул вошедшего оценивающим взглядом почти такого же роста, как он, но пошире в плечах, тяжелее, с уже выступающим животом. «Лет 35.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 Его когда-то великолепный комбинезон изыскателя совершенно выгорел и был вытерт до дыр, каждый из которых свидетельствовал о нищете хозяина, или о полном безразличии ко всему и вся. А это кто? Старина Макгрегор, пьет на прополую, а жаль. Ведь это он первым высадился здесь 20 лет назад и обнаружил первые месторождения. Прекрасный инженер, первый здешний директор, а теперь. Механик приумолк, затем продолжал. И всё-таки он прекрасный человек. А когда трезв, настоящий кладезь самых разных сведений об эфире. Он единственный, кто знает язык стиков. Единственный, кто может с ними свободно говорить. С чего же он так сдал? Никто не знает. Одни говорят, что он не может смотреть, как компания обращается со стиками. Другие, что у него своя любовная драма. Третье, что с ним в горах случилась какая-то странная история, после которой он слегка тронулся. М.М.Б. продолжает ему выплачивать жалование, потому что никто не знает, а Фир лучше, чем он. Ну а в последнее время он так часто напивается, что вряд ли это протянется особенно долго. Макгрегор заказал еще одно виски. У него было мрачное опьянение. Каждый раз он долго смотрел на свой стаканчик и потом подносил его ко рту и выпивал до дна большими глотками. Никто, казалось, не обращал на него внимания.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 «Немного боксом? Боже милостивый! От твоего прямого свалится и чемпион! Рука так сама и бьет!» «Значит, Луиджи был прав. Ты тот самый олимпиец. Ну, держись!» Рыжее тело мелькнуло в воздухе и сбило его с ног. Раздался короткий вопль. «Назад, Лео! Я же приказал тебе!» «Он спас тебе жизнь, твой лев!» — сказал Жуль. «Голландец едва не всадил тебе в спину нож!»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 Террай нагнулся и поднял Макгрегора. «Где его хижина?» Пойдем, я тебя отведу», — предложил Жуль. «А ты, Лоуренс, беги за врачом!» От харчевни до хижины Макгрегора было метров двести. Уже наступала ночь, первая ночь Террай на этой планете. Все казалось ему необычным. Воздух, слегка отличавшийся от земного, запахи, крики ночных животных, две луны преследовали друг друга в незнакомом небе.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 «Мак говорит на всех этих языках?» «Да, и еще на языке стиков. Он здесь единственный, кто хорошо знает их язык. Я вот могу связать только пару слов. Чертовски трудный язык». Макгрегор, без сомнения, был культурным человеком. «Ты говорил, что он инженер?» «Да, и он был первым директором до Старжена, до того, как запел. Как он себя чувствует?» «Скоро очнется. У Ван Донгана были приподлые удары. Были, к счастью». Как здорово, что можно говорить о нем в прошедшем времени. Неужели вы все так его ненавидели? Да, он был сволочью, мерзкой скотиной на службе у человека, который не знает жалости и думает только о прибылях. Ты сам убедишься. Зачем ты прилетел сюда, лапрат? На земле слишком много сумасшедших. Я сыт ими по горло. Ну, сумасшедших ты найдешь и здесь. Насколько у тебя контракт? На год, с правом продления. Всего на год?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 «Уже, доктор, вам больше не придется ухаживать за жертвами этого мерзавца. Познакомься, лапрат, это доктор Вертес, друг бедных изыскателей». Доктор Вертес был высок и худ, остроконечная бородка и пронзительный взгляд придавали ему почти мефистофельский вид. Он уставился на тирай. Хм, «Великолепный обращик. Метис, да?» «Да, и горжусь этим». Тут не о чем гордиться и нечего о стыдиться. Посмотрим-ка лучше нашего пострадавшего. Если бы он не пил, как свинья, прожил бы до ста лет безо всяких гириатров. Ступайте, я сам им займусь. Когда они вернулись в бар, волнение еще не улеглось. Труп голландца убрали, однако на полу еще оставались темно-коричневые пятна. Тираи встретили криками «Ура!», дружескими похлопываниями по плечу, приглашениями «Выпить».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 Потом он поднялся в отведенную ему комнату, Лео недоверчиво обследовал ее и, наконец, улёкся поперёк порога. «Что, Лео, опасаешься? Может быть, ты прав, хотя не думаю, что сегодня нам еще что-нибудь угрожает. Завтра и позднее все возможно, если, конечно, то, что мне порассказали, правда». На следующее утро старжин принял Тирай более чем холодно.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 «Как он себя чувствует?» «Укус глубокий, но ну доктор Вертес говорит, что все обойдется. «Горы судьбы». «А откуда такое странное название?» «Это МакГрегор их так назвал. Он утверждает, будто это точный перевод туземного названия. Признаться, я никогда не задумывался, почему их так называют. Скорее подошло бы «Мёртвые горы» или «Горы отчаяния». «Неужели там настолько худо?» «Сам увидишь, если пойдешь со мной в следующий раз».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 Кое-у-кого были металлические ножи, превратившиеся от долгого употребления и многократных заточек в своего рода плоские стилеты. Тирай тотчас узнал их. Такие ножи поставляли за бесценок земля и Нью-Шеффилд, лишь бы избавиться от своих излешек. Самый высокий из туземцев был Тирай едва по грудь. Жуль говорил, неуверенно произнося шипящие или щелкающие слова.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 Один из малышей встал перед Тирай, осмотрел его с ног до головы, завертелся на месте, рассмеялся до странности человеческим смехом, а потом прокричал пронзительным голоском что-то, от чего развеселились все окружающие. «Что он сказал?» — спросил Тирай. «Я не совсем понял, я ведь знаю всего несколько их слов. Но, похоже, он сказал, что ты — самый большой зверь, каких он видел в жизни». «Интересно, а ты не знаешь, кто дал им эти ножи?»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 В центре, возле самого озера, мостовая оказалась сделанной так совершенно, что даже спустя века растения нигде не смогли пробиться сквозь кладку. С десяток улиц сбегалось к полукруглой площади, выходящей на набережную, от которой в озеро протянулись многочисленные молы и причалы. Два маяка, почти нетронутых временем, сторожили кавань.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 Они все делали из стволов гаю, а эту древесину никакая гниль не берет. Мы её используем для креплений в шахтах. А черепицу, ты видел, как она у них плотно пригнана, даже ураган не может ее сорвать. Каменщики они были отменны, работали на века как наши египтяне или строители средневековых соборов. Но все же о стиках мы не знаем ничего или почти ничего.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 «Послушай меня, улетай отсюда, как только закончится твой контракт. В небе тьма других планет». Так МакГрегор в предпоследний раз упомянул об ожидавшей его судьбе. Наступил день, когда тырай почувствовал себя достаточно поднаторевшим в языке, чтобы снова посетить деревню Пухи. Под предлогом какой-то проверки он отправился к ним на вертолете, оставив Лео на попечение Анны.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 Пока он, сидел у центрального очага, курил свою трубку, хозяева меланхолично жевали листья шамбалы. Только при вторичном посещении, почувствовав, что говорить уже достаточно свободно и что туземцы относятся к нему дружелюбнее, Тирай решился задать вождю вопрос, который давно его мучил. «Скажи, Ихинто, если это не против ваших обычаев, почему, в противоположность вашим радостным и счастливым детям, вы так печальны? Это из-за какой-то болезни?» Вождь долго молчал, прежде чем ответить. «Их, судьба еще не прочитана». «Прочитана? Кем?» инто, трижды склонив голову, коснулся груди длинным острым подбородком, отгоняя злых духов. «Ты не нашего закона, ты не прошел испытание Послушай меня, не ходи больше в горы, где заходит солнце, не ходи в горы судьбы, не пересекай барьер».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 и вот говорит, что знает день и час своей смерти. А теперь Ихинто объясняет беззаботность детей племени тем, что судьба их еще не прочитана, и заклинает тирай, который не прошел испытания, никогда не пересекать барьер. В этом было что-то странное, даже зловещее. Но тирай знал, как настораживаются люди, когда дело касается их верований, и поэтому на сей раз больше не стал задавать вопросов.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 «Анна кое-что слышала. Похоже, это как-то связано с вашими планами начать разведки в горах судьбы». «Вот как. Интересно, и кто были эти люди?» «Она говорит, что никогда раньше их не видела. Говорит, чужаки». «Откуда бы им взяться? Ты же сам дежуришь в Астропорту и знаешь, что уже два месяца не было ни одного звездолета. Они могли спуститься и в другом месте и добраться сюда пешком или на вертолете. Вчера вылетели и возвратились три вертолета.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 Тогда она приникла ухом к доске и совершенно ясно услышала продолжение. «Не пойму, какого черта директору так загорелось? Не нашего ума дело, Джон. Старжен платит, и платит хорошо, а на остальное мне плевать. Похоже, с хозяином зверя так просто не справишься, спортсмен, олимпиец. Да и лев от него не отходит. Да нас же двое, один займется человеком, другой зверем».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 Даже полиция ММБ не имела лазеров, во всяком случае, официально. «Спасибо, Анна. Твоё предупреждение для меня и для Лео означает жизнь. Но прошу тебя, ни с кем не говори об этом, ни с кем, и держись от всего этого подальше, оба, и ты, и Луиджи. Будьте осторожными, села, брат. У этих людей вид настоящих убийц». Тирай вернулся к себе сильно озабоченным.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 Не думаю, чтобы Старжен был фундаменталистом, как те сволочи, которые убили наших родителей. Ты ему мешаешь. Я, видно, тоже. Но почему? В чём дело? Ладно. В общем, поступим так. Эти два мерзавца вряд ли когда-либо охотились на львов, а пары львов они наверняка и в глаза не видели, а потому не знают, на что ты способен в зарослях или в лесу. Вот там-то мы и скроемся на несколько дней».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 что мне делать по вашему мнению в нескольких словах он рассказал старику о наемных убийцах «Э, я думаю самое умное сейчас будет скрыться на некоторое время убийцы наверняка последуют за вами но там в зарослях против вас и вашего льва внезапно он вскочил и вытянутой рукой изо всех сил оттолкнул тирай а сам упал поперек стола с черной дырой во лбу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 Уже всюду сбегались люди, привлеченные выстрелами. Тирай посмотрел на часы, было 8 часов 27 минут. Старый Мак умер примерно две минуты назад. «Отнесите трупы на площадь и положите перед конторой директора», сказал он прибежавшим изыскателям. «Они целили в меня, но убили Мака». Ропот прокатился по толпе, все в Джонвилле любили старого Макгрегора. «Идите за мной, надо поговорить с господином директором».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 «Только у одного?» «Что вы хотите этим сказать, господин директор?» Иронически спросил Тирай. «Разве недостаточно, что у них был хотя бы один лазер? Должно быть у них очень высокие покровители, или же они принадлежали к очень опасной шайке? А впрочем, может быть, вы и правы. Может быть, у того, которого прикончил Лео, тоже был лазер? Не исключено. Может быть, он отлетел в кусты? Пошлите кого-нибудь, пусть поищут». «Если только вы его сами не подобрали».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 И куда же? В горы судьбы, разумеется. Я запрещаю вам. Почему бы это? Впрочем, мне и не нужно вашего разрешения. Вы не получите вертолета, А он мне ни к чему. Если понадобится помощь, я вызову по радио Жули Тибо или кого-нибудь еще кому доверяю. А сейчас пусть никто не вздумает следовать за мной. После этой истории Лео нервничает, и я тоже. Но прежде мы похороним Макгрегора, вашего предшественника, господин директор.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 Попадалось еще довольно много животных, травоядных, какого-то подобия земных каменных баранов и серн, и хищных, вроде горных волков. Встречались и другие звери, которых Тирай до сих пор никогда не видел, но все они не представляли опасности ни для него, ни для Лео.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 Ночь была ужасной. Вскоре после заката поднялся ветер. Завывая в деревьях, он со свистом гнул кусты. Затем обрушился ливень, и им пришлось спрятаться в глубь пещеры. У входа окатывало, как из ведра. Завернувшись в одеяло, Тирай спал урывками, хотя Лео и согревал его своим теплом. Лев тоже волновался и время от времени глухо рычал во сне.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 Чуть поглубже, там, куда не захлестывали дожди, известняк до сих пор был как бы отполированный, будто его словно масло резали каким-то сверхмощным ножом. «Иначе здесь не обошлось без молекулярной пилы», — громко сказал тирай. «Пожалуй, надо быть поосторожнее. Эту галерею не могли создать ни туземцы Афира, ни земляне. А до сих пор мы не находили следов других странников Вселенной. Правда, у некоторых раз есть корабли, но только межпланетные». Только мы способны преодолевать межзвёздные бездны. Вернее, были только мы. Ибо те, кто создал это, опередили нас, по крайней мере, на тысячелетие. Лео зарычал. «Ты хочешь идти вперед? «Я тоже. И это как раз меня беспокоит. Какая-то сила влечёт нас, заставляет забыть осторожность. Какой-то гипноз. Там в глубине есть нечто для нас неведомое и, похоже, очень опасное».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 Затем новая подруга, сильная и нежная, и снова сражение, и долгая жизнь создателя новой цивилизации. Многочисленные могучие сыновья, красивые и здоровые дочери, верный друг, прилетающий время от времени, и предатели, и новые города, и опасность, грозящая с земли, и под конец покой и ночь. Тирай встряхнулся, удивляясь, что он все еще жив, все еще молод. У него раскалывалась голова. Лео рычал, обхватив голову лапами, словно старался вырвать засевшую в черепе стрелу. Тише, Лео, не старайся, зря. Нам придется научиться жить, зная свое будущее. Мы справимся с этим, Лео, потому что. Он умолк, не договорив. Лео оставалось всего 10 лет жизни.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 Мы были на пороге открытия тайны межзвездных полетов, когда появились те, другие, огняни. Они уничтожили нашу расу, планету и все наши колонии в нашей Солнечной системе. Не спасся никто, а кое-кого огняни захватили, чтобы использовать их мозг. Я был одним из таких пленников. Меня звали Флэнг Ши, три с лишним тысячи лет назад. Меня усыпили, а когда я очнулся, то был всего лишь частью огромного компьютера здесь, на афере. Скоро моя гипнотическая сила иссякнет, ты отыщешь дверь и уничтожишь меня. Но для чего все это делалось? С какой целью? Мои хозяева принадлежали красе, умирающей от вырождения, которое все их огромные знания не могли ни замедлить, ни остановить.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 «Ты видишь, я больше не могу тебя остановить. Сейчас ты найдешь за алтарем дверь. Защитный механизм там тоже больше не действует. Ты сможешь войти». Тираев скарабкался на алтарь, увидел дверь и открыл ее одним толчком. Слабый луч скользнул перед ним по полу и бессильно упал. Защитное поле истощилось. Он вошел в колоссальный зал,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 Однажды вечером, Тирай сидел в своей хижине, листая журнал «Звезды и планеты», внезапно его внимание привлекла коротенькая заметка. Планета 3 звезды Ван переименована. Отныне она называется Эльдорадо. Нам сообщили, что Межпланетное металлургическое бюро получило ограниченную лицензию на эксплуатацию Ван 3 Эта планета оказалась настолько богатой, что те немногие частные предприниматели, которые работали там до сих пор, окрестили ее Эльдорадо.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 Уверенный в своем бессмертии, Лео блаженно зевнул и растянулся на солнце.